Глава 10. Я не следил за тобой. Всё понятно по твоему поведению, говорит босс, тяжело вздохнув, как будто устал. Мира, тебе нужно повзрослеть. Я заливаюсь краской. Да что он из себя возомнил? Принялся воспитывать? Это не мне нужно повзрослеть. Это просто вам нужно найти невесту постарше. Владимир Александрович качает головой, готово поспорить. Он злится. Но и по делам он наклоняется ко мне, говорит с хрипотцой, хватит вести этот разговор. Моей женой будешь ты. Я целыми днями занимаюсь делом твоего отца, а ты в качестве благодарности даже расстаться со своим непутевым парнем не можешь. Услышав о том, что он целыми днями занимается делом моего отца, мне становится правда стыдно. Ох, не то время я выбрала, чтобы ссориться с ним. Но я просто не могу не поинтересоваться. Почему это Макар Непутёвый? Владимир Александрович выпрямляется. Кажется, он доволен собой. Официант приносит счёт. И пока он его оплачивает, как бы невзначай спрашивает у меня. Скажи, где он сейчас? Ты знаешь? Знаю. На тренировке. Ты в этом уверена? Уверена, конечно. А почему мне не быть уверенной? Ладно. Спокойно отвечает он. От этого разговора у меня сбивается дыхание. Грудь вздымается вверх-вниз, и я никак не могу успокоиться. Я хочу прямо сейчас убежать из ресторана и увидеть Макара. Владимир Александрович помогает надеть мне куртку, открывает дверь. Я стараюсь сохранять внешнее спокойствие. Я не хочу, чтобы он понял, как меня задели его слова. Когда мы подъезжаем к моему дому, босс говорит, «Нужно начинать подготовку к свадьбе». Открываю рот. Как тут быть спокойной? Это невозможно. Он специально выводит меня из себя. Что? К свадьбе? Так быстро? А зачем тянуть? Говорит Владимир Александрович и протягивает мне пластиковую карту. Можешь сама походить по магазинам, выбрать любое платье, которое тебе понравится. Туфли. И вообще, трать, если что-то нужно. Остальное я организую сам. Я принимаю карту. Просто потому, что в данную минуту совсем не соображаю. Наши пальцы от моей неосторожности соприкасаются. Я смотрю на его большие сильные руки и мои хрупкие кисти. Это нелепо. Мы не сочетаемся даже в таких мелочах. Неужели он этого не понимает? В очередной раз хочется спросить, почему я? Но я давлю это желание в себе. Уже знаю. Он не ответит. Я ловлю движение рядом и с ужасом понимаю, что Владимир Александрович начинает наклоняться в сторону моей головы. Сердце рвётся из груди. Я поспешно открываю дверь и вылетаю из машины. Бегу к двери дома. Дышу так, как будто он меня не поцеловать хотел, а застрелить. Закрываюсь в своей комнате и пытаюсь успокоиться. щеки горят огнём. Беру телефон в руки и набираю Макара. Гудки без ответа. странно Тренировка в это время уже должна была закончиться. Почему он не отвечает? Мне срочно нужна его помощь. Он бы успокоил меня. Убедил бы, что мой босс несёт чушь про него. На следующий день я решаю прогулять консультацию к экзамену и поехать домой к Макару. Потому что вчера он мне так и не перезвонил. Я знакома с его матерью. Летом она приглашала меня в гости. Но мы с Макаром тогда только попили чай и пошли гулять. Утром у Макара обычно нет тренировок, поэтому я думаю, он должен быть дома. Пока еду в автобусе, меня бьёт мелкая дрожь. Возможно, это из-за недосыпа. Утром я выпила две чашки кофе, но это не помогло. Макар первый раз за всё время наших отношений не отвечает на мои звонки. Внутри неприятное предчувствие. Что-то случилось, но больше всего я виню босса. Это из-за него я в таком состоянии. Возможно, Макар просто забыл телефон на тренировке. Но этот Владимир Александрович делал вид, как будто знает то, чего не знаю я. Как вспомню его вчерашние слова и весь этот разговор, становится холодно. Ещё и поцеловать меня хотел. Я выхожу из автобуса и иду. Осталось совсем немного. Макар с мамой живут тоже в частном секторе. В маленьком деревянном доме, какие обычно строят в деревнях, Сворачиваю на нужную улицу, делаю несколько шагов и застываю на месте, не верю своим глазам. На лавочке сидят двое и страстно целуются, не обращая внимания на случайных прохожих. Совершенно точно один из этих двух – Макар. А другая – это его соседка Вера. Я видела её мельком, когда приходила в гости в тот раз. Она старше Макара на два года. Он рассказывал, что они дружат с детства. Я не могу пошевелиться. Смотрю на них. Хотя лучше бы мне не смотреть. Слишком больно становится. Они вообще не отрываются друг от друга. Макар с такой страстью впивается в её рот. В груди лопается шар фантомной боли. Макар никогда меня так не целовал. Сейчас я вспоминаю все наши прошлые поцелуи. Осторожные, робкие, но никогда не страстные. Не такие, как у него сейчас. Хватит. Быстрым шагом приближаюсь к нему.